Глава двадцать вторая. Еще один беглец. Поскольку обычный одинокий селок попавшиеся звери часто перегрызали, я сильно ловчился делать их двойными и даже тройными. Из гибких свежесрезанных прутьев, веревок из волос с гривы гаура и кусочков вяленого мяса мальчик устанавливал в кустах обездвиживающие ловушки. Соболь, попадая в одну петлю, старался освободиться и вскоре запутывался в другой. Чем больше он двигался, тем больше запутывался, как в паутине. Мальчик, видимо, попал в селок совсем недавно. Его ноги опутали изощренные петли, и он рвал их ножом. Он стоял спиной к ясеню и еще не заметил зрителя. «Не надо этого делать», — попросил ясень. Мальчик вздрогнул от неожиданности и обернулся. Выставил нож перед собой и чуть не споткнулся, потому что ноги его еще так и застряли в селках. «Чего не надо делать?» — спросил он. Глаза голубые и широко распахнуты волосы густые, длинные и золотистые. Кожа белая, как у ребенка. Одет мальчик был в белую, чуть испачканную рубаху, темно-красный кафтан и коричневые штаны. Ясень указал на селки. «Не надо резать, я тебя освобожу, ты только ножом не махай». «А это твои ловушки?» — спросил мальчик. «Хочешь, я тебе разрежу брюхо за то, что ты ставишь такие ловушки в княжьем лесу?» «Нет, не хочу», — ответил Ясень. «А это что, княжий лес?» «Конечно», — кивнул мальчик. «Разве ты не знал?» Ясень покачал головой. «А воздух, которым мы дышим, тоже княжий? А небеса наверху? Может, Сварга и Дагдбоа тоже принадлежат князю?» «Насчет всего этого не знаю, но лес точно княжий», — повторил мальчик. — Тогда, может быть, князь заберет себе и воздух, который выходит из моего зада? — спросил Ясень. — Раз уж здесь все ему принадлежит. Мальчик вздохнул, покачал головой и спросил. — Знаешь, кто ты? — Ясень сказал. — Да. Мальчик сказал, продолжая качать головой. — Нет, ты не знаешь. Ты просто мерзкий ублюдок, который осмелился поставить свои дерьмовые ловушки в княжьем лесу. «Если тебя поймают люди, которые за мной охотятся, они отрежут тебе руки, потом отрежут ноги, потом отрежут яйца и посадят муравейник, а сами разведут костер, сварят себе похлебку и будут кушать и наблюдать, как муравьи растаскивают тебя на кусочки». «Ого», — сказал ясень, — «и кто же за тобой охотится? И кто ты такой, раздери тебя, демоны?» Он прислушался, но ничего не услышал. Осенний лес отличался от летнего в первую очередь тишиной. Многие птицы улетели на юг, звери предпочитали отлеживаться в логовах, а насекомые подохли. Изо рта при разговоре выходил легкий пар. «Меня зовут Военек», — ответил мальчик. «За мной гонятся княжьи псы». «Гончие?» — спросил ясень, вслушиваясь и надеясь не услышать собачий лай. «От них надо уходить по реке». «Нет, я имел в виду княжью дружину», — уточнил Военнек. «Я тоже набедокурил во владениях князя, и он послал за мной своих людей». «Чтобы отрезать руки и ноги и все остальное?» — спросил Ясень. «Я не знал, что князь такой строгий». «Ох, еще какой строгий!» — сказал Военнек. «Не то слово! Если ему не понравится твой вид, он может приказать зажарить тебя целиком в печи, как поросенка чушки». При этом в рот тебе положат яблоки, чтобы запеклись вместе с тобою. А потом князь сядет и с аппетитом съест тебя. Ясень поежился. — О каком князе ты говоришь? — спросил он. — О Марамарском, что ли? Военек серьезно кивнул. Его голубые глаза почти не мигали. — истина о нем тебе говорю. Он тот еще изувер выродок. Я еле от него спасся. — Ничего себе! — сказал Ясень. «Я хотел как-то прогуляться в Марам. Значит, там лучше не показываться?» Военек опустил голову и пошевелил опутанными веревками ногами. «Я бы все подробно объяснил, но тебе не кажется, что говорить с завязанными ногами не очень удобно?» «Я и не знаю, о чем думать», — сказал Ясень, не двигаясь с места. «Совсем недавно я бы с радостью тебя освободил». — Но ты рассказал мне такие жуткие вещи, что я не знаю, нужно ли тебя отпускать. Военек кинул нож в сторону, и он вонзился в ствол дуба. Рукоять сделана из бивня мамонта, — неосознанно отметил Ясень про себя. Военек тем временем поднял пустые руки ладонями вверх. — Теперь ты можешь развязать меня, я безоружен. Вдали послышались крики людей. — А вот и княжьи псы, — прислушавшись, — сказал Военек. «Пожалуй, тебе стоит поторопиться, иначе нас поймают обоих». «Я могу оставить тебя, а сам убегу», — возразил Ясень. Военек улыбнулся. «Я скажу, что ты мой сообщник, и укажу им, в какую сторону ты направился. И очень скоро мы вместе будем сидеть на муравейнике. У тебя будет много времени рассказать мне забавные истории из своего детства». Крики людей приближались. «Кажется, они выкрикивали имя мальчика». Пробормотав сквозь зубы, чтоб тебя, демоны, разодрали, ясень подбежал к мальчику и быстро высвободил его из петель. Военек схватил его за руку и указал наверх. Мальчики полезли на дуб. Военек успел вытащить нож из ствола и сунуть в ножны на поясе. Ясень спрятал лукошко с грибами в кустах. Едва они успели забраться на дерево, как кусты затрещали и под ними проскакали пятеро всадников. Ясень успел разглядеть бороды, меховые шапки и кафтаны с позолоченными нашивками. А еще мечи. — Военек, где ты? — крикнул один всадник. Не заметив силков они промчались дальше в кусты. Какое-то время слышались стоп от копыт гауров редкие крики, но вскоре все утихло. По стволу дерева суетливо ползли красные муравьи. Парочка заползла на руку Ясеня и укусила за ладонь. Мальчик стряхнул насекомых. Они продолжали сидеть на дереве, укрытые листвой. «Уехали?» — шепотом спросил военек. «Не знаю», — ответил ясень. «Вроде бы». Военек, треща ветками, начал спускаться с дуба. Ясень полез за ним, затем обогнул ствол и быстро спустился с другой стороны. Пару раз ветки, за которые держался, обломились, и мальчик чуть не свалился. С быстро колотящимся сердцем он спрыгнул на землю, немного опередив Военега. — Ну, — сказал тот, спустившись и встав рядом с Ясенем, — показывай, где ты живешь. Я на время спрячусь у тебя. Он заметил, что кафтан порвался, зацепившись за ветку, и недовольно помурчился. — А с чего это я должен тебя приютить? — спросил Ясень. — Мы с тобой оба прятались от княжьих людей, оба ровесники, — сказал Военег. — Лучше держаться вместе. В одной упряжке едем. — Ладно, — сказал Ясень, — пойдем. Я живу у кузнеца. Скажу, что ты мой брат. Будешь делать, что скажут. Он собрал селки, достал грибы, и они пошли по лесу обратно в деревню. светило скрывались за синей листвой на верхушках деревьев. михалат беспробудно спал на лавке, положив косматую голову на сложенные руки. Печь в избе давно потухла, а ясень обязан был поддерживать огонь. Он заглянул в деревянную катку и увидел, что она пуста. Ох, и разворчится же кузнец, когда проснется. Иногда, когда совсем мрачен, мог и подзатыльник дать. Военек прошелся по избе, тоже заглянул в печь, повозил черно-сырые угли кочергой. Попытался открыть рундук, но ящик кузнец надежно запер на огромный замок, а ключи держал при себе потрогал корзину у стены, ухваты, полотенца. Михалаб за домом не следил, по хозяйству помогала кривоглазая соседская бабка. Приходила через день и прибиралась в хате. — А когда мечи ковать будем? — спросил военек. — Успеется, — пробурчал Ясень. — Пойдем воды натаскаем из колодца, а то он проснется и ругаться будет. Когда они вышли с пустыми катками вдали по улице, Ясень увидел в атагу ребят. Они тоже заметили воспитанника кузнеца и с веселыми криками побежали к нему. Ясень хотел броситься обратно, но Военек спросил «Ты чего?». Ясень указал на подбегающих ребят. «Они дерутся шибко». Военек улыбнулся. «Это хорошо. Драться я люблю». Он поднял коромысло над головой и побежал навстречу ребятам. В соседнем дворе залаяла собака. Сапоги Военека шлепали по грязи. Ребята остановились в изумлении, а военег стукнул одного по голове коромыслом. «Бей, приезжего!» — закричали другие и бросились на военега. Он крутился на месте и отбивался коромыслом. «А я чего жду?» — спросил себя Ясень и, оторвав от забора дрын, тоже полез в схватку. внезапной подмоги атакующие не ожидали и вскоре разбежались в разные стороны. Тем более, что двух главных зачинщиков Военнек уже успел вывести из строя. Они лежали на грязной земле, закрытыми глазами, будто поспать прилегли чуток. Приятели, тяжело дыша, стояли на дороге и глядели вслед отступающим врагам. «Пошли», — сказал Ясень, — «воды принести надо». Эта история имела неожиданное продолжение. Когда Михалап проснулся, он долго не мог понять, откуда взялся Военнек. Сидел на лавке, таращился покрасневшими глазами и непонимающе моргал. Мальчики к тому времени уже приготовили кашу, причем военек больше мешал, чем помогал, и теперь сидели за старым скособоченным столом и уплетали еду вдвоем из одного глиняного горшка. Деревянные ложки стучали о края посудины. «Вы чего это?» — спросил Михалап. «Чего жрете мою размазню, а? Дармоеды!» «Прищи, глупые!» «Ого, началось!» — подумал Ясень. «Сегодня кузнецу очень не в духе». Мальчик вскочил и поднес михала ковш с водой. Но кузнец ударил по руке и ковш упал на пол. Покатился с глуховатым звоном по потрескавшимся доскам. «Вон отсюда! Щучьи дети!» — заорал кузнец. Ясень привычный был и рванулся к двери. А военек не успел. Он продолжал чинно кушать кашу, да еще и ложку облизывал. Тогда кузнец подскочил к нему, схватил за ухо и ударил по голове. — Я кому говорю, паршивец эдакий! — крикнул Михалап. Военнек попробовал вырваться, но куда там мальчишки против могучих лап кузнеца, привыкших укращать железо. Михалап дал воинегу за трещину, И мальчик упал на пол. Вскочил, схватился за ухо и крикнул «Убью, сволочь!» и выхватил нож из-за пояса. А вот это он зря подумал о мертвевшей от ужаса ясень. Он еще никогда не видел кузнеца таким разъяренным. Михалап с ревом бросился на военега, и тут дверь в избу отворилась. Комната сразу наполнилась людьми. Напасть явилась еще больше потому что вошли давящие князевы гончие. Трое человек, да еще и староста, деда Хомий, при дачу. Вы кто такие? Я вас не звал, — заявил Михалап незваным гостям. — Идите в задницу! И за острый топор схватился, вытащив откуда-то за печкой. Сделал орудие труда недавно, по заказу для соседа. — Ты это, э, того Михайла, не шали, — как обычно погрозил пальцем староста. — Не видишь, что ли, кто к нам пожаловал? Княжья люди ни на кого, кроме военега, внимания не обратили. Ясень вжал голову в плечи, думал, сейчас их вязать будут. Но не тут-то вышло. Тот, что стоял впереди, высокий бородатый детина, похожий на медведя, рухнул на колени и заголосил, как ребенок. — Не выдавай, отцу военегушка! Пиорумом заклинаю! По всему лесу тебя искали, на реку ездили, думали утоп, не приведи боги! Ты же сам от нас убег, никому не сказал, куда отправишься. Военек улыбнулся. — Ладно, чего уж там. Я славно повеселился, бегая от вас по лесу. Друга вот нашел хорошего и кивнул на ясеня. Так что я на вас не в обиде. — Ты что несешь такое, паршивец? — спросил кузнец. — Голову ушиб, что ли? — Цыц, скуда перебил староста. — Как ты разговариваешь с княжьим сыном? «Совсем с ума съехал?» «Это кто же здесь, княжий сын?» Михала пошеломленно посмотрел на Ясеня. «Да вот он, дурья твоя башка!» Рассердился староста и указал на военега. «Не признал наследника нашего князя, что ли? Тебе великая честь и милость перевалила. Сын князя пожаловал, а ты напился, как всегда, и валяешься, как Чушкин сын!» Княжий человек поднялся с колен и сказал... «Поедем домой, военегушка, заждались все тебя, мамка тоскует. Князь проведает, сразу осерчает. Поедем скорее, а?» Но военег заупрямился, руки на груди сложил, ногу одну вперед выставил и на ясеня указал. «Я только вместе с другом моим поеду. Куда я, туда и он. Ничего знать не желаю». Человек-медведь обратился к ясеню. «Вот этот, что ли?» — Да, конечно, хоть всю деревню бери. Эй, малой, собирайся, с нами поедешь. — Чего это? — возразил Михалап. — Он мой помощник. Как я в кузнице без него? Что мне теперь, в четыре руки пахать? Дед Ахомий укоризненно покачал головой и воздел руки к потолку, мол, как же не стыдно представителю власти перечить. — Вот тебе за помощника княжий человек кинул кузнецу толстый кошелек с звякнувшими монетами. «Здесь хватит и на помощника, и на новую кузницу». Михалаб заглянул в кошелек, икнул от удивления и поклонился в пояс. Затем рявкнул на ясеню «Ты чего стоишь столбом дубина? Не слышишь, что ли, что тебе достойные люди сказали? Быстро беги за вещичками!» «Эй, повежливей с моим другом!» сказал Военек и подошел к Ясеню. «Ну что, как тебе небольшое представление, что я устроил?» — Забавно получилось, как считаешь? — Отрубит руки и ноги, и затем и яйца, — проворчал Ясень. — Сам выдумал или где-то видел на самом деле? Военек рассмеялся. — Конечно же, мой отец никогда себе такого не позволит. Он просто рубит головы провинившимся. Собственноручно, кстати. — Ну что, поехали, я тебя с ним познакомлю. Ясень улыбнулся и пожал плечами. — Почему бы и нет, в конце концов? Он быстро собрал нехитрые пожитки, попрощался с кузнецом и старостой и вышел вслед за военегом и дружинниками во двор. На улице уже стемнело. Ясень взобрался на свободного гаура. Кивнул Михалапу, глазевшему на него. Княжьи люди выехали со двора и поскакали по дороге в город Марам. Ясень помчался за ними. Поздно ночью они приехали к городу. Поселение окружал земляной вал и высокий чистокол. Усталые всадники подъехали к воротам. «Открывай!» – зычно закричал Евпатий, человек-медведь, гулко стуча в закрытый проход рукоятью меча. Часовые, прослышав о возвращении пропавшего княжьего сына, сразу же открыли тяжелые железные створки. Ясень успел подремать в седле и сейчас с интересом оглядывался по сторонам. Город Марам оказался не таким большим, как Нарязь, но и не совсем уж маленьким. Город стоял на устье реки, и когда проехали мимо пристани, Ясень увидел у причалов весельные галеры, парусные корабли и множество лодок. Сильно пахло рыбой. Они проехали дальше. Копыта гауров стучали по дощатому настилу. Город погрузился в сон, на улицах царила темнота. Несколько раз им повстречался пеший патруль, освещавший дорогу факелами. Стражники следили за порядком в городе, чтобы воришки и грабители не озорничали. Вскоре они добрались до княжьего терема, тоже окруженного высоким забором. Проход закрывался воротами не меньше, чем на въезде в город. Его охраняли дружинники. «Кто идет?» — закричал один, выставив копье. «Свои!» — успокаивающе ответил Евпатий. «Причем не одни идем, а с добычей, понятно?» «Понятно!» — ответил дружинник и опустил копье. «Привели беглеца? Далеко убег?» «Привели! Да ни одного, а двух!» Ворота открылись, а дружинник удивленно спросил. «Еще один беглец? Как грибы после дождя растут, что ли?» По дороге военек более обстоятельно пояснил Ясеню, как случилось, что он попал в селки. Княжий сын самого недалекого детства оказался непоседой, и вечно доставлял хлопоты нянькам и воспитателям. То и дело старался убежать из княжьего терема в город. Повзрослев, утекал еще дальше, по окрестностям. Однажды даже добрался до Нарязи. Вот и в этот раз, пренебрегая скучными обязанностями по изучению мертвых языков, сложению чисел и грамоти, военек с самого утра убежал в лес. Его гау задрали волки, а сам княжечек Чудом успел спастись от зверей. Затем он заблудился и блуждал по лесу. Когда услышал крики разыскивающих его людей, из азарства спрятался в чаще. А уж там натолкнулся на селки и ясеня. Когда увидел владельца селок, все из того же азарства решил притвориться беглецом, уходящим от погони, посланной жестоким князем. Дальнейшее ясень уже знал. Они вошли в просторный двор и набежавшие слуги отвели Военега к матери. Ясеня отвели в уютную комнатку, накормили и уложили спать.